Глава 21. Славный город с пафосным названием Великий Грод встречал нас шумом невероятных размеров водопада. Исток водной преграды брал свое начало где-то высоко в горах. Падая, поток воды образовывал сплошную стену, скрывая от глаз город, спрятанный в горе. Водопад обрушивался в широченную реку, называющуюся Мор, по которой мы сейчас плыли, находясь на палубе судна, похожего на те, что строили древние земные скандинавы. Только было оно гораздо больше и имело по бокам два колеса, приводимых в движение паровым двигателем. Дракарно-паровозной тяге не иначе. Внешний мир Великий Грот соединяла между собой каменная конусообразная арка, больше похожая на коридор, рассекающий своей крышей поток падающей воды. По бокам арки красовались огромные статуи каких-то древних мужей. Слева находился коленопреклоненный воин, опирающийся на двуручный меч. Облачен боец был в тяжелый пластинчатый доспех. Шлема на голове не наблюдалось. Скульптор очевидно обладал изрядным талантом, потому что глядя на каменные изваяния, можно было отчетливо различить скорбь, лежащую тенью на лице воина. Следует еще сказать, статуя была установлена настолько удачно, что брызги от потока воды, рассекаемого аркой, попадали на лицо воина и стекали образовывая дорожки слез, будто оживляя камень. Справа находилась статуя бородатого мужчины в ниспадающих одеждах, напомнившая мне легендарного мага из Саги Толкина. В отличие от Гендельфа, у этого мага не имелось посоха. Вместо него он пользовался кольцом, как все магии Лориона. Воздев руку над головой, он будто творил какое-то заклинание. Как нам объяснил капитан корабля, ночью поднятая рука статуи освещает арку для моряков, будто маяк. Гюнтер Праведный и Флоренс Вальцкий. Это имена славных героев прошлого, запечатленных в камне. Первый, тот самый воин, стоящий на одном колене, собрал остатки жителей, разрушенной гномами Лауны, и привел в это место. Второй маг, освещающий путь, бывший директор училища Стейн, не сдавшегося захватчиком. «Кстати, раз уж вспомнил о капитане, он как раз прошествовал мимо меня». Как обычно, скривив свою волосатую физиономию. Это был самый натуральный гном, первый гном, которого я увидел воочию, и первый, которого мне очень сильно захотелось пристрелить прямо на месте. Дело в том, что этот заплывший жиром усатый коротышка по имени Ромул Вышка не хотел пускать на борт своего стального змея Лану ввиду ее происхождения. Видите ли, сколько уж они мне крови попили на юге, ух, чтобы это не значило. Ни уговоры, ни угрозы на этого жлоба не действовали. Я уже хотел плюнуть и собрался идти искать другое плавательное средство, чтобы попасть в город, но проблему решил более уравновешенный Влад, банально предложивший двойную оплату за проезд. Ромул покрутил носом, но от дармовой выгоды отказываться не стал, впустив наш транспорт на свое суденышко. Несмотря на то, что мы вроде бы договорились, капитан каждый раз, проходя мимо нашей троицы, «Делал такое лицо, будто откусил от лимона. А мне каждый раз хотелось дать по этой наглой алчной морде». После ночной дуэли в лагере беспризорников Влад уверенно шел на поправку. Несмотря на то, что он не до конца восстановился после битвы в поместье, Мак вписался в наш план по уничтожению главы банды без каких-либо препирательств. Но в процессе магической стычки Он понял, что опять может надорваться, поэтому пренебрег защитой, за что и поплатился. Ему повезло меньше, чем мне. Взрыв воздушной сферы отбросил мага, крепко приложив о ствол растущего неподалеку дерева. Помимо того, что Влад разбил голову, он умудрился напороться плечом на какой-то обломанный сук, насадившись на него, будто бабочка на булавку энтомолога. Обнаружив бесчувственное тело друга, я экстренно отправился на поиски Ланы, ориентируясь на грозный рык. Если бы не ее своевременная помощь, то сейчас Влад не ходил бы с рукой на перевязи, а рассыпался бы ворохом искр или чего-нибудь еще, с чем там должны уходить в небытие маги-погодники. Вместе с Арчихой мы кое-как собрали остатки неразбежавшихся в лес подростков. В основном это были дети помладше, старшие же растворились среди ночной чащи, С горем пополам общими усилиями потушили огонь. Если бы не очнувшийся Влад, сумевший через боль наконденсировать воды, высока была вероятность спалить всю чащу. Дети, конечно, пытались таскать воду из ближайшего ручья, но этого явно не хватало. К счастью, обошлось. После этого мы погнали детишек в деревню, нагрузив их найденным в лагере добром, а там передали сирот на попечение неожиданно оживившемуся Оэрису Трейлу. Мужчина обещал позаботиться о детишках, тем более, что после пережитого ужаса их больше не прельщала участь разбойника с большой дороги. Возможно, встанут на путь исправления, если им помогут. Те же, кто подался в лес и на наши призывы никак не отреагировал, сами выбрали свою судьбу, пусть живут так, как хотят. Обиднее всего стало то, что Шерна будто испарилась. Казалось бы, куда можно деться в таком состоянии. Но женщина и след простыл вместе с моим рубином, на которую у меня были совершенно иные планы, нежели безвозмездные передачи в фонд местных наркоманов. Но чему быть, того не миновать, как говорится. И мы, подождав несколько дней, чтобы Влад более-менее пришел в себя, отправились в дальнейший путь, тепло распрощавшись с трактирщиком и половиной населения деревни, прознавшей о наших приключениях. Похоже, крепко успели насолить малолетние негодяи окрестным деревням, раз люди вышли нас провожать будто родных. Среди провожающих я заметил несколько знакомых лиц. Это были те самые детишки, которых мы гнали из лагеря. Трейл хорошо поработал, пристроив пареньков в семье. И вот спустя неделю мы практически подошли к предпоследней точке нашего маршрута. Дальше только путь в магическое училище. Но до этого нужно хорошо подготовиться, перевести дух, отдохнув после долгой дороги. От Великого Грота до Толерстейна всего День Пути поэтому остаток лета перед поступлением я планирую провести в этом городе, занимаясь подготовкой к экзаменам, а на место прибыть всего за несколько дней до начала вступительных испытаний. Великий Грот не зря носил такое название, город был действительно великим, с большой буквы. Преодолев каменную арку, мы узрели необъятную пещеру. На глаз невозможно было определить даже приблизительные размеры данного сооружения. А этого не поверите, именно сооружение. Если изначально грот был природным объектом, то сейчас, благодаря слаженной работе людей и гномов, превратился в настоящий сказочный подземный город. Он поражал своей монументальностью. Большая часть домов, казалась высечена прямо из горной породы. Как оказалось впоследствии, мои мысли были недалеки от правды. Высадившись в порту, мы направились на поиски гостиницы, предварительно рассчитавшись жадным до денег капитаном. Еще раз помянув нехорошим словом усатого недомерка, мы погрузились в тараканы и покатили по неширокой улице, вымощенной крупными камнями, походившими скорее на плиты. Катить по ней в кузове было одно удовольствие. Далеко не самая комфортная подвеска лишь слегка стучала на стыках между камнями, не более того. Как и в столице, улицы Великого Грота не имели характерной для привычного мне средневековья наружной канализации и благоухающих стоков. Помои не выливались прямо на улицу, что я уже отметил как отличный показатель развитой инфраструктуры. Помимо всего прочего, кое-где мы увидели решетки, характерные для подземных коммуникаций. Их наличие наводило на мысли о центральном водопроводе и отводе воды. Это не могло не радовать. Для меня, как представителя человечества, изнеженного благами цивилизации 21 века, наличие хотя бы минимальных удобств было очень важно. В прочитанных когда-то книгах о перемещении во времени и пространстве для меня всегда неясным оставался вопрос, как человек, привыкший к горячей воде, зубным щеткам, унитазу и просто мылу, мог совершенно не обращать внимания на недельное, а то и месячное отсутствие элементарной гигиены. Может, это я слишком привередлив, но не замечать того, что от тебя разит, как от выгребной ямы, физически невозможно. Таракан, скрипнув немудренной подвеской, остановился возле величественного каменного трехэтажного здания, построенного в готическом стиле. Над входом, охраняемым двумя каменными то ли горгулями то ли демонами, находилась деревянная вывеска с выжженной на ней надписью «Ушараться». Также имелся знак с изображением кровати и пивной кружки, что наводило на мысль о принадлежности данного заведения к гостевым домам. Оставив кузов прямо на дороге возле кованого забора, мы направились внутрь гротескной постройки. Тяжелая на вид деревянная дверь с легкостью открылась на хорошо смазанных петлях, и мы своей разношерстной компанией оказались в просторном холле с вычурной отделкой. Мраморный пол блестел полировкой, будто его натерли прямо перед нашим приходом. Стало даже несколько некомфортно стоять, будто ты недостоин пачкать мозаичный каменный рисунок. Стена отделана красным деревом с искусной резьбой. Доски были так хорошо подогнаны друг к другу, что казалось, будто все окружающее пространство вырезано в стволе огромного дерева. Имелась тут и привычная глазу стойка ресепшн, также вырезанная из дерева. За ней обнаружилась миловидная блондинка, встречающая гостей не искусственной или дежурной, а вполне радушной улыбкой. Создавалось впечатление, что она действительно рада каждому посетителю, Они просто отрабатывают положенные ей жалования. От созерцания внутреннего убранства, резко контрастирующего с уличным царством камня, нас отвлек приятный звонкий голос все той же девушки. Добрый день, господа и дама. меня зовут Илана, я управляющий этим заведением. Могу ли вам чем-нибудь помочь? Прошу прощения за бестактность, ответил я за всех. Здравствуйте! Мы хотели бы снять номера в вашем чудесном заведении. «Благодарю за столь лестную оценку», — кивнула белокурой головка Илана. «Да, это возможно. Выскажите свои пожелания, и мы обязательно подберем для вас то, что вам нужно». Потратив 20 минут на обсуждение, я, наконец, определился с номером, в котором, к моей великой радости, оказался отдельный санузел и даже с чем-то отдаленно напоминающим унитаз, каменная бочка полуметра высотой с деревянной сидушкой. Ничего особенного в целом, но после деревенских сортиров прямо божий дар. Помимо унитаза имелась тут фигурная мраморная ванна с подведенным к ней краном, причем как с холодной, так и с горячей водой. После почти месяца дороги я первым делом решил воспользоваться именно этим приспособлением, так как полноценно мылся я последний раз перед выездом из поместья. Напряжение от событий начало постепенно отступать, сменяясь осознанием того, что я лишил жизни двух людей, один из которых вообще был подростком. И тот факт, что оба убийства я совершил, защищая собственную жизнь, совершенно не успокаивал. Весь сыр-бор мы затеяли с целью ликвидировать главу банды. А это уже не самозащита, а самое настоящее спланированное покушение. Впитанные в земной бытности установки заставляли то и дело думать о том, что вот-вот ко мне в дверь постучатся люди в погонах…» и уведут под белорученьки в специализированные учреждения закрытого типа. Успокаивало лишь то, что сами полицейские ничего не смогли поделать с расшалившимися детишками. Да и деревенские уверили нас в том, что наши имена в случае чего нигде не всплывут. Горячая вода подействовала на тело расслабляюще, и я сам не понял, как погрузился в сон. Уже знакомая мне девочка с задорным визгом плескалась в теплой воде, бултыхая забавных желтых утят в ванне, заставляя их выписывать немыслимые пируэты как на воздухе, так и под водой. Брызги летели во все стороны, а поднятые активной игрой волны переливались через края эмалированной чаши. Никого из взрослых рядом почему-то не было. Маленький ребенок находился совершенно один в наполненной до краев ванне, а это как минимум опасно. «Не понимаю, где же Олеся? Почему не следит за дочкой?» Привет, а ты чего тут?» – неожиданно спросила Аня, заметно искажая звук эр. «К тебе пришел», – улыбнувшись, заявил я. «А затем, с интересом спросила Аня. «Ну, несколько растерялся я, не сразу сообразив, что ответить. Приглядеть, чтоб ничего не случилось. Где твоя мама?» «А!» – махнула девочка рукой на закрытую дверь. «Болтает с кем-то, как обычно. Не слыша, что ли?» И действительно, из-за двери доносился приглушенный разговор. «Плохо», — покачал я головой. «Можно я тогда составлю тебе компанию?» Конечно, кивнула малышка. «Сто будем делать? Играться?» Отлитня? А как и гладься? Давай устроим молской бой!» «Только «за!» — радостно воскликнул я, попытавшись ухватить ближайшего к себе утенка. Рука прошла сквозь резиновую игрушку и бортик ванны. Я почувствовал лишь тепло от плескавшейся воды. Анечка залилась задорным смехом, ее радостная мордашка заставила улыбаться и меня, а в душе заворочился комочек ласкового тепла. И тут нешироко распахнулась дверь в ванную комнату, в щели появилось хмурое лицо моей жены. «Ты чего расшумелась? Потише веди себя!» шикнула на дочь Олеся и захлопнула дверь. Девочка моментально посмурнела, крохотные глазки наполнились слезами. «Ты чего расстроилась?» успокаивающим тоном спросил я. «Мама лугается. Не за стол лугается». Огорченно шмыгнула носом девочка. «Ну Но она же мама, ей положено. Не обижайся на нее». Я старался оправдать Олесю, не веря в то, что эта женщина, болтающая сейчас по телефону, вместо того, чтобы следить за дочкой, та самая, что я помнил и любил. «Да, я понимаю», — уже более бодрым голосом ответила Аня, «но все равно обидно». «Давай просто будем потише, ладно?» — улыбнулся я. «Ага, а это то там!» — ткнула пальчиком куда-то мне за спину девочка. Я резко обернулся и вздрогнул. Из стены торчала голова Эрина, укоризненно смотревшая на меня. «Перестань сюда ходить!» — воскликнул Шифен и, вылетев из стены, бросился на меня. Ожидая, что он пройдет насквозь, я даже не попытался увернуться, но мой расчет не оправдался и руки Шефьена вполне чувствительно ударили меня в грудь, толкнув в ванну. Краем глаза я заметил, как Аня дернулась в сторону, и, поскользнувшись, упала, погружаясь под воду. «Отвяжись, урод!» — в сердцах крикнул я выскаженное злобой лицо Шифьена и, к собственному удивлению, обнаружил, что призрак испарился. Аня в панике барахталась, не в силах выбраться из воды, а я тщетно махал руками в попытках помочь дочери и постепенно начинал паниковать от собственного бессилия. Поняв, что еще немного, и ребенок просто-напросто захлебнется, я рванул наружу, чтобы хоть как-то привлечь внимание Олеси рванул, чтобы нос к носу столкнуться с супругой, которая все же почувствовала неладное, распахнула дверь и ворвалась в ванную. Время будто замедлилось, и я несколько долгих мгновений наблюдал за тем, как телефонная трубка падает на залитый водой кафель. Свободное от тренировок и обучения время мы тратили на осмотр достопримечательностей, по большей части состоящих из борющихся за монументальность зданий. Каждый день мы натыкались на все более и более величественные строения. Но апогеем внутри пещерного зодчества оказалась резиденция местной фамилии. Шпиль самой высокой башни упирался в своды грота, и казалось, будто все здание – это огромная капля, свисающая с каменного потолка. Насколько высоким было это сооружение, настолько отталкивающей вычурность отделки, будто кричащей о том, что здесь находятся главные люди всего владычества Марания. Статуи, расставленных в случайном порядке, было нечесть Выглядело это так, словно в камне застыла целая деревенька странных людей и нелюдей. Тут были дети и взрослые, мужчины и женщины, молодые и старые, одетые и ноги, лежачие, стоящие, кричащие и еще множество вариантов, которые только могут прийти в голову. Думается, неизвестный скульптор хотел запечатлеть на стенах этого дома все, что он когда-либо видел в своей жизни. Вдоволь насмотревшись за несколько дней на каменные коробки всех форм и размеров и более-менее разобравшись с географией города, мы решили начать подготовку к моему поступлению в магическое училище Толлерстейн заранее. Для этого необходимо было разработать хоть какой-то план, Дело в том, что, пообщавшись с местными и посетив библиотеку, Влад выяснил некоторые особенности, характерные для этого учебного заведения. «Замок Толерстейн сам по себе является магическим артефактом и в какой-то степени живой», — начал рассказывать Влад то, что удалось узнать. «У него есть эмоции, он может находиться в хорошем настроении и, например, подкинуть голодному студенту в комнату кусок мяса, а может быть, и печален или зол». В этом случае стоит смотреть в оба и быть осторожным. Не открывающаяся дверь или яма, возникшая из ниоткуда, лишь малая талика того, на какие каверзы он способен. Есть несколько особенностей при поступлении. Замок может сам открыть перед тобой ворота, вообще без каких-либо испытаний. Бывали случаи. Обычно это касалось тех, которые впоследствии становились великими магами. Например, виденная нами скульптура Флоренса Вальского – как раз изображает того, перед кем замок открыл свои двери. Едва этот обыкновенный на тот момент безродный мальчишка, выросший на улицах Вальды и прошедший пешком в стремлении к мечте несколько сотен километров, приблизился к Толерстейну. Но чаще всего ищущие магических знаний, пользовались двумя путями. Первый состоял в победе над стражем, охраняющим небольшую калитку возле главных ворот. Военное мастерство ценилось не меньше, чем оперирование магии, поэтому замок давал шанс любому, кого сочтет достойным безликий страж. Безликим его прозвали за то, что уже на протяжении многих веков никто так и не смог понять, кто же на самом деле этот охранник. Ходили слухи, что это всего лишь один из учителей в маске. Но более правдоподобной версией считается та, что страж порождение магии замка. Второй способ банальнее некуда взобраться по стене или воротам замка. Всего-то и нужно обычная ловкость и немного подготовки. Были, конечно же, и изобретатели новых способов. Доходило даже до безумных попыток приделать к рукам крылья и попытаться взлететь на стену. Но такое не прижилось ввиду гибели нескольких испытателей Поступление проходило постепенно и индивидуально. Каким-то образом формировалась очередь, и каждому давалось некоторое время на то, чтобы попасть в замок. Как известно из истории, раньше поступление выглядело несколько иначе. По сигналу к началу вступительных испытаний, вся толпа претендентов на обучение начинала своеобразный штурм замка. Но после войны с горным народом механизм изменился. Замок, судя по всему, больше не желал видеть сцены, напоминающие те ужасные события. Как только начинался период поступления, небольшая площадь вокруг стен Толерстейна отгораживалась непроницаемым куполом, пропускающим лишь того, чья очередь в данный момент подошла. Выслушав этот очень познавательный рассказ и определившись тем, что никаких других идей, кроме как воспользоваться двумя стандартными путями поступления у нас нет, мы отправились на поиски нужных вещей. В своей земной юности я довольно много полазил по всяким стройкам и зданиям, и даже имел хоть и минимальный, но опыт в скалолазании, а также много общался с профессиональными скалолазами. Поэтому первым делом решено было приобрести снаряжение, необходимое для альпинизма. Нужная лавка с оригинальным названием «Все для гор» нашлась довольно быстро, и я, убедившись, что попал именно туда, купил наличествовавшее там снаряжение так как мой опыт покорения вершин ограничивался несколькими походами на скалодром и одним выездом на природу, где состоялся первый и последний подъем на настоящую гору. По вопросу нужности той или иной приблуда для моих целей я вступил в дискуссию с продавцом, сухим, но крепким седовласым мужчиной по имени Габриэль. Отмахнувшись от горячо рекламируемой невероятной новинки, объяснил задачу. Торговец, оказавшийся по рассказам заядлым скалолазом, Быстро поскушнел, явно разочарованный, что встретил не собрата по увлечению, а очередного неумеху, которому эти заветные железяки понадобятся хорошо, если один раз. Но как опытный альпинист, быстро подобрал качественное снаряжение, объяснил, что и как работает. Из представленного ассортимента знакомыми на вид оказались только карабины. Никаких тебе жумаров и бэкапов. Но общий смысл оставался прежним, поэтому сложности в освоении не возникло. В качестве жеста доброй воли попросил у торговца лист бумаги и карандаш и под скептическим взором Габриэля набросал чертеж зажима для веревки. Обычный треугольный зажим с дыркой и шипами внутри. Такой инструкторы называли тиблок. блок Название ли это по виду зажима или по производителю, не знаю, но передав лист с рисунком торговцу и объяснив принцип действия, увидел, как в глазах седого альпиниста загорелся огонек интереса, а поведение стало более уважительным. Это подтвердилось сделанной скидкой. Мелочь, а приятно. Попросив еще один лист бумаги, перерисовал свой набросок, уточнив у Габриэля, где можно найти кузнеца, способного выполнить подобный механизм. Распрощался с торговцем и отправился по указанному адресу. Там оставил рисунок и заказал пару таких зажимов. Сложностей в производстве мастер, оказавшийся больше механиком, чем кузнецом, не увидел и, взяв пару серебряных лотов в качестве аванса, уверил, что к утру все будет готово. Из нас троих, Алана лучше остальных была знакома с ближним боем, поэтому именно к ней я обратился за советом, что стоит взять с собой на бой со стражем. «Твоей сильной стороной является скорость, поэтому никаких тяжелых доспехов, сковывающих движение, стеганая куртка или легкий кожаный доспех». Оружие бери только то, в котором уверен на все сто. Эрин учил тебя биться всем подряд, но сейчас это не годится. Подумай, что тебе ближе, и с тем иди на бой. Ну и револьвер обязательно. Твои заряды дадут большое преимущество. Упоминание о зарядах заставило грустно вздохнуть. После пожара в поместье и взрыва, устроенного в лагере ублюдков, пороха осталось всего ничего. От силы полкилограмма а ресурсов, которые позволили бы заняться воспроизведением рецепта, нет и в ближайшее время не предвидится. Побродив по местным лавкам, а также столичным магазинам, я столкнулся с полным отсутствием нужных ингредиентов. На вопросы о потребном мне торговцы как один лишь разводили руками. Был один ушлый с виду тип, предложивший достать с военных складов то, что мне нужно. Но поразмыслив, я решил не связываться, поэтому каждый патрон теперь на вес золота. Я думал, что с доспехом мне сможет помочь кузнец, к которому я обратился с заказом на зажимы. Но тот, выслушав мои требования, разочаровал меня отказом. Правда, тут же и обрадовал, дав полезные советы, даже указав направление, в котором мне следовало двигаться. В лавке кожевников, конечно же, которые находились в портовой части города. Обегав несколько мастерских, безбожно вонявших дубильными реагентами, я наконец нашел то, что мне было нужно. Легкий доспех из кожи, сделанный из большого количества пластин, делающих хозяина этого чуда более подвижным, но менее защищенным. Это был единичный экземпляр, выполненный как эксперимент мастером-кожевником Дароном. Небольшого роста, практически квадратный дядька с рыжей бородой, суровым взглядом и пудовыми кулаками, на поверку оказался добродушным и словоохотливым. Вначале я принял его за гнома, но в процессе разговора понял, что ошибся. Когда же я объяснил, что мне приглянулся выставленный на уличной витрине доспех, и я хотел бы его приобрести, Дарон воспылал ко мне чуть ли не родственными чувствами. «Ты немного худоват, но размер мы подгоним, даже не переживай», радостно вещал мастер-кожевник. «Есть какие-то пожелания? Я делал этот доспех по наитию в качестве, так сказать, эксперимента. Не думал, что кому-то понравится. Есть одно, посоветовавшись с Ланой, сказал я». Тогда не тяни кота за причинно-следственные связи, говори, все сделаю в лучшем виде. Нужно немного увеличить защиту, не снижая подвижности, либо снизив ее минимально, высказал я просьбу. Хм, поскреб бороду Дарон, задумавшись, и через некоторое время сказал, что если вот сюда, сюда и сюда, тыкал он пальцами в определенные кожаные пластины, установить пластины из тонкого металла, Пулю они, конечно, не остановят, но от скользящего удара защитят лучше, чем просто кожа, и весы добавят минимально». «Доверяю вашему опыту», — кивнул я благосклонно. «Сколько мне будет стоить все это удовольствие?» «750 золотых лотов», — назвал Кожевник итоговую сумму спустя пару минут, понадобившихся ему для расчетов, чем заставил меня поперхнуться. «Сколько?» — возмутился я. «Сумма была впечатляющая». Для сравнения, проживание в одной из самых престижных гостиниц Великого Грота, в которой мы остановились, стоило всего половину золотого лота в сутки. После недолгих торгов удалось сбить цену на 50 лотов. На большую скидку Дарон не соглашался, аргументируя это качеством уже затраченных материалов. Но я и не рассчитывал на большее. После одобрительного кивка Ланы мы с Кожевником пожали друг другу руки, закрепляя сделку, и договорились о встрече к концу недели.